Глава пятнадцатая. В полудрёме и темноте поначалу растерялась. Где я, чёрт возьми? Что я делаю в неизвестной квартире? Надо же было мне так вляпаться. Но события прошедшего дня начали резко всплывать в памяти, параллельно с моим окончательным пробуждением, и, как бы я ни хотела... Все отдалось сладким спазмом внизу живота, и эта сладость растеклась по всему телу. Оттянулась, а левая рука тут же оказалась на месте рядом. Глаза потихоньку начали привыкать к темноте, хотя я уже поняла, в постели я одна. Никого рядом и в помине нет. Вот дура! как-то резко вырвалась в пустой квартире. Прикрыла глаза рукой, зажмурившись до звездочек за закрытыми веками. Мой голос разнесся эхом в четырех стенах. Да, мебели здесь почти нет. Спартанские условия. Как будто эту халупу со скрипучим диваном сняли всего день назад. Женской руки точно не хватает. «Боже, какая чушь мне лезет в голову!» «Еще скажи, что жить сюда собираешься переезжать!» Проворчала, слезая с кровати. «Точно дура!» «Выключатель бы найти!» «Слишком быстро у нас с Артуром все произошло!» «Да и не было!» «Как вспомню свою раскованность, самой тошно становится!» «Хотела, хотя сейчас и жалею!» немного но все равно как то не по себе свет ослепил ненадолго и я проморгавшись осмотрелась Артура точно нигде не было звукоизоляции здесь ноль я даже услышала стоя между единственной комнатой и коридором как у кого то сверху работает на отжиме стиральная машина простонала мотая головой из стороны в сторону и начала собирать от входной двери до кровати свою одежду. Надо же, как накрыло. Башню напрочь снесло. И, походу, не только у меня. Но тебе же понравилось, — хихикнул кто-то внутри меня. Но это был точно не здравый смысл. И куда, интересно, делся мой принц на десятке? Неужели сбежал? Вот так и доверяй мужчинам. Смоется, когда ты в нем особо нуждаешься, и даже совесть мучить не будет. Чего не скажешь о моей?» Пусть это был просто порыв, но на глаза почему-то навернулись слезы. И пара капель даже упала на старый деревянный пол, покрытый светло-коричневой краской, пока я одевалась. «Где этот черт бы побрал видана? Чтобы я переспала с парнем на втором то ли свидании, то ли не до свиданий Гипнотизер хренов. Фыркнула, застегивая пуговицу на джинсах уже в коридоре. Точно сбежал же. Чертов водитель. Получил свое и в кусты. Мужчины, мать их. И угораздило же меня именно одного из приматов подцепить. Я излилась и обижалась и ненавидела. Ворчала себе под нос ругательства, пока одевалась. Хреново на душе, но я, кажется, влюбилась. Хотя это ничего не значит. Абсолютно. Раз сбежал, то и мне здесь делать нечего. Подхватила сумочку и открыла входную дверь. Когда вышла на лестничную клетку, на секунду закусила губу, задумавшись. И что мне делать? «Оставить квартиру открытой?» «Да плевать, здесь красть все равно нечего». Быстро засеменела вниз по ступенькам, на ходу доставая телефон из сумочки. «Конечно». Разрядился. «Ну почему мне так не везет, господи?» «Вот черт!» Выругалась, толкнув дверь, и налетела на какую-то девушку, заходившую с собакой в подъезд. «Извините», — обратилась к ней, — заставляя незнакомку остановиться. «Вы не подскажете, который час?» Она странно на меня посмотрела, как будто привидение увидела. Или сумасшедшую. Мне-то, конечно, плевать, лишь бы рот поскорее открыла и на вопрос ответила. «Пятнадцать минут одиннадцатого». Девушка достала телефон и посмотрела на экран. «Сколько?» Резко вырвалось у меня на что незнакомка аж на месте подпрыгнула. «Извините», — тихонечко проворчала, понимая, что просто так напугала девушку. «Спасибо», — добавила напоследок и быстренько зашагала вдоль дома. «Транспорт еще ходит. Это радует. Только где ближайшая остановка?» «А куда ты бежишь, Марина?» настойчиво шептал снова нездравый смысл. Может, его срочно вызвали на работу. Можно было разбудить и предупредить, — рявкнула вслух, спугнув парочку голубей на аллее, ведущей от дома. И в мыслях, и в душе полный раздрай. Такой хаос, что впору записываться на прием к психиатру. Я же могла остаться, дождаться, поговорить. Но при этом какая-то странная досада. От того, что проснулась я одна, в чужой пустой квартире. Хотя и облегчение, что объясняться не придется. Но что мы можем сказать друг другу? Мне нравился этот парень. А сейчас нравится еще больше, чего уж таить. Но все слишком неправильно началось, а значит, неправильно и закончится. Только вот тянет меня назад обратно в эту убогую съемную квартиру. Я даже не посмотрела на номер автобуса, в который села, прислонилась к окну, глядя на ночной город. Только увидев знакомое здание железнодорожного вокзала, встрепенулась, вспомнив, что отсюда до моего дома идет прямой троллейбус. — А вдруг он тебе звонит, а у тебя телефон выключен? Мысль настойчиво не покидала мое сознание. Он тебе не нужен, — твердил другой голос, и хоть в нем чувствовалась рациональность, которой мне не хватало сегодня. Так и хотелось разрыдаться, потому что противоречивые мысли рвали душу и сердце на части. Да и я сегодня впервые в квартире Артура заплакала так, как будто снова хоронила дорогого человека. Беззвучно, с немыми воплями, раздирающими меня изнутри. Никогда не показывала свои эмоции на людях, научилась всегда быть улыбчивой, веселой на работе, но вот по ночам рыдала в подушку и боялась боли. В основном телесной. Прекрасно помню, как мама корчилась, пыталась извиваться, но тело не слушалось, не подчинялось, и она держала мою руку которую даже не хватало сил держать. Но то, что рвет изнутри, иногда больнее. Только если я позволю этой боли впитаться и заполнить каждую клетку моего тела. Да ведь не нужен он мне. Ну да, было хорошо, очень хорошо, только... А что только, Марина? Все равно больно. Больно было проснуться в темноте, в пустой постели, а теперь трястись в транспорте, отдаваясь этим мыслям. И больно, и приятно. Какой-то замкнутый круг мотиву. Интересно, а так бывает? Но этот вопрос меня мучить не должен. Прошли и забыли. Лучше не думать о парне и только в своей квартире я смогла дать волю эмоциям. Прислонилась к стене, сползла на корточки и расплакалась. — И чего ревем? — услышала знакомый голос, но даже глаз не подняла. — Марш на кухню, будем лечить твои душевные раны. — Ну, бабуля, что бы я без тебя делала-то?